«Полагаю, так...» Он подмигнул. «Пока, Фло...» Круто развернулся и исчез. «Пока...» — прошептала Фло. У нее подкашивались ноги, а сердце колотилось, как сумасшедшее. «Кто это был?» — с живостью воскликнула Джози. «Господи, я отдалась бы ему прямо здесь, если бы он только захотел...» не успела фло ответить как оливия Кнот закричала его зовут томми омара он живет на соседней улице и прежде чем вы начнете строить ему глазки вам не мешало бы знать что он давно и благополучно женат бешено бьющееся сердце фло ушло в пятки женат из своей коморки вышел мистер фриц чтобы узнать из за чего шум К нам только что явились Франшу Тоун, Кларк Гейбл и Рональд Колман в одном лице и поинтересовались, не занимаемся ли мы химической чисткой, — издевательски ответила Оливия. «Боже, Флода, ты сама не своя!» — зрился на нее сквозь очки в проволочной оправе. Это был толстенький добродушный мужчина невысокого роста с круглым лицом и копной вьющихся каштановых волос — одетый в утепленный коричневый комбинезон, что означало, что он собрался разводить чистое белье по клиентам, собирая грязное взамен. Оливия, которая работала здесь дольше всех и которую негласно считали кем-то вроде его заместителя, займет его место в конторе и будет отвечать на телефонные звонки. — Я ненарочно, — не в попад, ответила Фло. — Как хорошо быть молодой и впечатлительной! Он невесело вздохнул, как будто уже стоял одной ногой в могиле, хотя на самом деле ему не исполнилось и сорока. По каким-то соображениям мистер Фриц вечно напускал на себя крайне несчастный вид, хотя все знали, что он счастливейший человек на Земле и самый милый и славный работодатель в мире. Он носил совершенно непроизносимую немецкую фамилию, так что все обращались к нему по имени Фриц а его такую же полненькую супругу-ирланку именовали миссис-фриц, а их восьмерых детей, троих девочек и пятерых мальчиков называли маленькими фрицами. Он удалился, и женщины вернулись к работе, радуясь мысли о том, что, как обычно, по вторникам он заедет к Синклеру-кондитеру, чтобы забрать комбинезоны и халаты, и, следовательно, привезет каждый по сливочному пирожному. Как ни старалась Фло выбросить Томми Омара из головы, это ей не удавалось. Дважды она считала, что влюбилась. Сначала во Фрэнка Магги, а потом в Кевина Келли. Она даже позволила Кевину поцелуй, когда он провожал ее домой в стан с площадки Реалте, где они отмечали День Святого Патрика. Но ее чувства к ним не шли ни в какое сравнение с тем, что она испытывала. Вспоминая мужчину так беззастенчиво ее разглядывавшего. Может ли быть так, что она влюбилась в человека, с которым обменялась едва ли дюжиной слов? В тот вечер, когда пили чай, Марта внезапно резко спросила, что с тобой случилось? Фло очнулась от своих грез, в которых неженатый Томми Мара сделал ей предложение. «Ничего», — так же резко ответила она. «Я три раза спросила, не хочешь ли ты пудинга?» «Марта, оставь девочку в покое!» Манеры Марты, которая вела себя так, будто дом принадлежал ей, одной, иногда начинали раздражать маму, и это означало, что она находится в хорошем расположении духа. В другие дни усталость и апатия не давали ей вмешиваться. Все чаще и чаще Фло, придя с работы, заставала маму в постели,